Глава 20. Роковой журфикс. С некоторых пор я не люблю людей. Откровенно говоря, я и сам не помню, когда во мне зародилась эта неприязнь. Наверное, давно. Только не надо думать, что я всегда был мизантропом. Нет. Еще десять лет назад я с удовольствием брал в руки гитару и пройдя по грифу нежным перебором, Под одобрительный возгласы гостей затягивал пару гнедых. Известный романс на стихи о Пухтина. Я пел про хозяйку, которая в старинные годы много хозяев имела сама, про грека из Афин и зафина и жида из Варшавы, про юного корнета и седого генерала, про всех любовников засыпавших на пышной груди той митрессы. Ужель я мог тогда помыслить, что больше никогда не буду воспевать останки блудницы? Это теперь мне ясно, что героиня романса, грязная потаскуха и что конец её вполне закономерен. А тогда об этом я и не задумывался. Надо сказать, что старушенце еще крупно повезло. Она отошла в мир иной тихо, своей смертью, может быть, даже и во сне. «Попадись она мне, не изволь беспокоиться!» успокоиться. Вмиг перерезал бы опасной бритвой ее дряблую аорточку. Впрочем, я отвлекся. Помню, как однажды на одном из журфиксов, которые устраивала моя жена, я спел тот самый слезливый романс о паре запряженных с зарею гнедых и вышел покурить. Голова приятно кружилась от вина, счастья и свежего петербургского ветра, прилетевшего с Балтики. Мне совсем не хотелось возвращаться назад. Там было душно, шумно, и резкий аромат ларигана коти перемешивался с запахом пота разгоряченных вином молодых тел. Я вновь открыл коробку графских и достал новую папиросу. Неожиданно на меня снизошло божье вдохновение. Ох, Пять будет ругаться дьявол, что я употребил это слово. И постепенно, строка за строкой, точно падающей на ладонь снежинки, стали рождаться стихи. Зажигает седые огни за день уставший город. Спать ложатся друзья и враги, в окна ломится зимний холод. Я люблю этих улиц печали, занесенных пушистым снегом. Здесь когда-то тебя повстречал и с тобой бродил по аллеям. Как были наивны эти строчки, но тогда они мне казались гениальными. Я мысленно посвятил их моей любимой супруге, моей богине, а я именно так ее и называл. Ах, какая она была красивая и неприступная. Мне завидовали друзья, мне завидовали враги. Вот видите, я опять чуть было не заговорил стихами. Жаль только, что счастье закончилось так быстро. Да и зачем я вообще тогда оставил ее одну и вышел? Быть может, ничего и не случилось бы. Это уже потом, когда я не мог ее отыскать и метался из комнаты в комнату, она судорожно поправляя прическу, неожиданно выпорхнула из спальни. А за ней, с виноватым видом, плёлся он. Мой старый приятель, известный балагур и Волокита. В торопях он заправлял пиджак в брюки. И по первоначалу меня это даже рассмешило, а спустя час, пьяный как сапожник, он называл меня душкой, трепал за щеку, лез целоваться и под общий хохот предлагал нам жить одной семьей. втроём. А благоверная сидела, потупив глаза и молчала. Потом она сказала, что у нее мигрень и ушла. Только вот гости требовали от Дон Жуана всё новых подробностей, и он, еле двигая языком, восхищался телом моей жены, запахом ее духов и нежностью кожи. Между делом он успевал еще и извиняться: "Не обисуй, дружище, твердил он как попугай, и это дружище звучало издевательски, как оскорбление. Наверное, мне надобно было проучить наглеца и вызвать на дуэль, но от чего-то я этого не сделал, а разрыдался в голос. В комнате повисла свинцовая тишина, и все разбежались, как мыши. Когда я остался один, то подумал с горечью. Так значит, прав Чехов, когда писал, что нет такой жены, от которой при некотором навыке нельзя было бы добиться ласк, не выходя из гостиной, в то время, когда рядом в кабинете сидит муж. Ну что же, господа, как не прискорбно слышать, но извольте признать, великий писатель оказался прав. Естественно, я не мог лечь в кровать, где только что случилась измена. Она, язык не поворачивался теперь называть ее богиней, рыдала, каялась, стоя передо мной на коленях и умоляла простить, повторяла, что сама не знает, как такое могло произойти. Вместе с ней плакала и наша единственная свеча, которая тоже не хотела умирать, но куда там. Безжалостный огонь стремительно пожирал воск. Он напомнил мне моего приятеля, который несколько часов назад уничтожил мою любовь, и как безжалостный дровосек вырубил под корень наше семейное дерево счастья. Когда над петербургскими крышами показалось солнце, я сжалился и сказал, что прощаю её. Она не могла в это поверить, и, растирая по лицу грязные слезы, все спрашивала: "Правда? Ты простил? Простил?" Я кивала, в глубине души спрашивал себя: "Как же мне жить дальше со всем этим позором?" Дни текли серые и скучные, как солдатская шинель. Я ненавидел и её, и весь этот дом, и даже мебель. Теперь мне все напоминало об измене. Пьяная физиономия любовника снилась мне чуть ли не каждую ночь. И вот тогда, да, именно тогда в моей руке случайно оказался кухонный нож, и я подумал: с каким удовольствием я бы вогнал острый клинок в спину этой мерзкой грешницы, которая скомкала всю мою жизнь, как ненужную промокашку. И постепенно Эта мысль стала приходить ко мне все чаще и чаще. Мало помалу я стал размышлять, куда девать труп, что сказать соседям, когда они перестанут встречать мою благоверную у парадного. Ответа на эти вопросы я не находил и уже был решил совсем отречься от своих намерений, но тут пришел князь тьмы и все объяснил. Оказалось, что в этом ремесле, как и в любом другом, нет ничего сложного. Главное нанести первый удар. Так все и вышло.